Глава 18. Братья. За что мне все это? Кого я обидела так сильно, что теперь мне приходится проживать чужую жизнь, пытаясь исправить ошибки каких-то там богов? Сетуя на всех и вся, я забежала в гостевые покои, переоделась в одно из платьев астры, схватила плащ, в котором приехала, и выбралась через тайный ход в сад, как оказалось, там и до леса рукой подать. Пробираться через заросли было нелегко, особенно учитывая то, что на дворе стояла поздняя осень, и Снежок уже успел припорошить все вокруг. Помочь ему соблазнить Селену? Как же! Пусть сам разбирается! Тем более, что получается у этого года отменно, бухтела, оглядываясь вокруг. «Зачем я только ввязалась во все это? Ну, не умер бы он! По сюжету с ним ничего бы не случилось! Но нет!» Мне же больше всех надо, полезла не в свое дело и отхватила порцию нравоучений и издевательств. Так мне сделалось обидно из-за того, что все время этот сердцеед оказывал знаки внимания Анне, А тут вдруг переключился на другую, что даже слезы на глаза навернулись. Еще и наложница эта, рыжая, видите ли. «Аха! Ненавижу тебя, Ториан Корунский! Слышишь? Ненавижу!» Завопила, что есть мочи. «В лесу все равно никого» а мне было просто необходимо напряжение сбросить. Хотя, чья бы корова мычала. Не так давно я не только напряжение оставила в купели правителя, но и собственное чувство стыда. Остановилась, осознав, что обходной дороги я не знаю. И пробираться через лес было самой глупой мыслью. Стоило вернуться во дворец и прошмыгнуть к главным воротам, где останавливались повозки приглашенных на бал спрятаться в одной из них до поры до времени. Но я, конечно же, подумала об этом только после того, как основательно заблудилась. Только я хотела пойти обратно по своим же следам, как меня схватили сзади, закрывая рот и не давая возможности закричать. Сопротивляться я не стала, понимая, что смысла в этом нет, так как держали меня крепко, но аккуратно. Пожалуйста, не бойтесь. Обратился ко мне тот, что прижимал к себе, вынуждая не двигаться. «Мы не причиним вам вреда. Если обещаете не кричать, я отпущу». Естественно, я кивнула, подтверждая согласие, и захват тут же ослаб. «Брат, что будем с ней делать? Она же нас выдаст!» Ещё один голос, тоже незнакомый. «И как предлагаешь пробираться в замок? Там столько охраны, что двоим нам просто не пройти». Я медленно обернулась уже представляя, кого именно встретила, но не веря собственной догадке. Передо мной стояли двое мужчин – зеленоглазый блондин и синеглазый пепельноволосый здоровяк. «Боже мой, ты же Дуэйн!» – вырвалось у меня. «А ты и да?» – не веря своим глазам, ткнула пальцем в Белобрысова. «Мы знакомы?» – хором спросили братья. «Нет, но я столько о вас читала, что, можно сказать, заочно знаю о вас чуть ли не все самое важное». Разглядывая удивленных мужчин, словно экспонаты на выставке, выдала я. «Селена, кстати, в порядке. Она там на балу пляшет». Кивнула в сторону, где предположительно находился замок. «Братья Алмары! Дикейские принцы! Обалдеть!» Пытаясь не запищать от восторга, подумала я. «Синеглазый. Главный герой романа». И впрямь притягивал внимание сверхмеры. Такой весь из себя шикарный, настоящий мужик, с которым чувствуешь себя как за каменной стеной. Да и братец его недалеко ушел, мистер Абояшка, которого хочется обнимать крепко, долго и просто хочется. В общем, два сапога-пара, хоть и совершенно разные, по сюжету они приехали из дикеи за Спасать красавицу из лап нехорошего Ториана, который ее нагло похитил. Ты ее видела? Тут же подбежал ко мне Дуэйн. Хотя нет, судя по поведению, это была его вторая душа. Эм, как тебя там, Ивар? Тот кивнул, настороженно оглядываясь на брата. Сказала же, что все у нее хорошо. Развлекается, танцует, получает удовольствие наслаждается обществом нашего замечательного правителя, который неровно дышит в ее сторону. И, кстати, она в его тоже. Пока говорила, заметила, как побледнел и без того осунувшийся маг. «А вот ты выглядишь не очень. Кто ты такая?» «Отвечай». Наконец спросил Люций. «Признаюсь честно, я прекрасно знала, что он может выудить правду из любого, не прилагая особых усилий» но и подумать не могла, что испытаю действие его магии на себе. Меня будто ударило слабым электрическим разрядом и било до тех пор, пока я не раскрыла рот, чтобы ответить. «Анна Васильева, временно занимающая тело невесты местного злодея и очень жаждущая попасть домой девушка. Ах да, я не из этого мира», – выпалила как на духу. «Люций, она сумасшедшая», – решил уточнить у брата Ивар. «Лучше бы это было так» растерянно ответил ему тот. «Эта девушка говорит правду. Я чувствую». «Конечно. Тебе ж невозможно соврать». Продолжала я, наблюдая за тем, как оба они осунулись еще больше. «Слушайте, я все про всех тут знаю. Но вам я не враг». «Хорошо бы. Иначе нам придется тебя убить, всезнающая». Посмотрел на меня супруг Селены. А затем добавил. «Раз ты нам не враг...» то сможешь помочь вызволить мою жену из замка, не так ли? «Нет, помогать я вам не стану. Она должна остаться здесь, иначе я не вернусь домой». Как можно увереннее и стараясь не показать страха перед магами, ответила я. «Какая самоуверенная!» Улыбнулся мне наследный принц Дикеи. Люций хоть и менталист, но шутки с ним плохи. А своим отказом помочь я автоматически перешла для него в разряд недругов. Алмор-старший подошел ко мне и внимательно посмотрел в глаза. «Домой. Это в другой мир?» «На этот раз давление магии идеала было не таким сильным. Едва ощутимым». Я кивнула. «И ты не преследуешь больше никакой цели?» «Искренне хочешь именно этого?» «Брат, что ты делаешь?» Не утерпел Ивар и вмешался. «Сказала же, что да!» Крикнула я с досады и тут же согнулась пополам. От невыносимой боли в висках. «Ай! Прекрати!» Не в силах побороть приступ, завопила я. «Скажешь правду, станет легче. Я ничего не делаю. Это реакция твоего тела на ложь. Казалось, что Люций и сам не ожидал, что меня так накроет. И не на шутку забеспокоился. Скажи, чего ты хочешь на самом деле. Ну же, отвечай! «Я... я не знаю! Больно! Прекрати это!» Я упала на колени пытаясь понять, чего от меня хотят. Виски сдавило так, что на глаза будто пелена упала. Даже соображать было не невмоготу. Где-то на заднем плане раздался знакомый голос. Меня звали по имени, а потом земля содрогнулась. Вокруг происходило что-то страшное. Я могла лишь догадываться, так как в круговороте веток, комьев земли и снега почти ничего не было видно. Кажется, на нас напали». Мне даже почудился голос Марлоу. Но все это было ничем в сравнении с тем ощущением, что буквально выдавливало меня из тела Анны. Я знала, что нужно ответить и станет легче. Сказать что-то важное, очевидное. Правду, которая жила в моем сердце, но почему-то была не видна мне и скрыта более незначительными деталями. Я была уверена, что не лгу. Но этот мир решил иначе. Магия Люция никогда не ошибалась, а значит мой ответ был лишь отчасти правдив. Боль, гул, грохот. Никто больше не давил на меня магией, но легче не становилось. Нужно было ответить, сказать. Силы иссякли, даже кричать уже было не в моготу. Поэтому я просто лежала на земле и хрипела, а потом меня подняли на руки и понесли. «Я...» «Я хочу», едва шептала, цепляясь за реальность. «Хочу!» «Чего ты хочешь, Анна?» Голос Марлоу. «Да, точно, это он». Он держал меня на руках и довольно быстро шел куда-то. «Его!» Простонала и почувствовала неимоверное облегчение. Вот она. Правда, которую я так старательно не замечала. «Какая же я дура! Верни меня обратно!» «Я должна ему сказать, должна признаться в своих чувствах». Зрение стало возвращаться, и только теперь я заметила, что перепачкана грязью, а красивое платье астры местами порвано. Кое-как совладала со своими руками и потянула Марлоу, что упрямо нес меня обратно к замку, за воротник. Он, кстати, выглядел не лучше меня. Сложилось такое впечатление, что Мак, как минимум сошелся в рукопашную с целой армией. «Стоп! Люций! Где он? Куда подевались дикейцы? Неужели Марлоу их убил?»